«Что-с?» — спросил Иван Ильич с улыбкой, обрадовавшись признаком жизни. «Да вот-с, Иван Костенькиныч смешит!» — отвечала она, потупившись. Генерал действительно рассмотрел одного белокурова юношу, очень недурного собой, спрятавшегося на стуле с другой стороны дивана, и что-то нашептывавшего Мадмуазель Псилдонимовой. Юноша привстал. Он, по-видимому, был очень застенчив и очень молод. — Я про сонник им говорил, ваше превосходительство, — пробормотал он, как будто извиняясь. — Про какой же это сонник? — спросил Иван Ильич снисходительно. — Новый сонник -с есть, литературный-с.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 «Да, я слышал», — отозвался его превосходительство. «Нет, вот еще лучше есть», — проговорил другой голос подле самого Ивана Ильича. «Новый лексикон издается. Так, говорят, господин Краевский будет писать статьи. Алфераки и обличительная литература». Проговорил это молодой человек, — но уже не конфузливый, а довольно развязный. Он был в перчатках, белом жилете и держал шляпу в руках. Он не танцевал, смотрел высокомерно, потому что был один из сотрудников сатирического журнала «Головешка». Задавал тону и попал на свадьбу случайно, приглашенный как почетный гость псилдонимовым, с которым был на «ты» и с которым еще прошлого года вместе бедствовал у одной немки в углах.